Сразу, вслед за тоскливым воплем самого генератора, или точнее одновременно с его возникновением, в пространство был выброшен сконцентрированный сгусток энергии мощностью в десятки гигаватт. Неоновые столбики индикаторов на долю секунды коснулись заветных отметок и сразу же рывком откатились назад. Мартисону показалось даже, что в это мгновение изменились очертания самого генератора. Смазались, стали нерезкими. Скорее всего, причину этого явления следовало искать в вибрации, в мелкой, зудящей дрожи, сменявшей октаву за октавой, по мере накопления мощности и перешедшей в конце концов комариный писк, в недоступный человеческому уху диапазон. Изменения очертания генератора никто не заметил. Хотя при таком напряжении энергетического поля, сопровождавшейся ультразвуковой вибрацией, нельзя было полагаться на наблюдение очевидцев а приборы не зарегистрировали ничего. Во всяком случае, ничего существенного. Сколько раз уже так бывало, когда техника отставала от задачи эксперимента, будучи не в состоянии уловить тончайшие изменения материи, и раз за разом от эксперимента к эксперименту приходилось доводить, подтягивать саму технику. У него не будет подобной возможности. Слишком дорого обошлись испытания, Слишком велики были ожидания и слишком сильна обратная сторона всего этого. Психологический фактор. Разочарование в утраченной надежде. Так почему же все-таки ничего не произошло? В который уж раз спросил он себя. Мартисон встал и подошел к передаточной камере генератора. На серой стальной плите в беспорядке громоздилась куча предметов. Они не собирались в это первое испытание проверять возможности переброски массы. Важно было установить хотя бы сам факт передачи. Тем не менее, в последний момент площадку все же завалили разным барахлом. Так, на всякий случай. В конце концов, в каждом живет мальчишка, и надежда на чудо неистребима. Если бы прорыв удался, на какое-то время все эти предметы должны были исчезнуть из настоящего, превратившись затем в бесценные сувениры. Но они не исчезли, и передаточный фиксометр застыл на нуле. Интуитивно он чувствовал, что эксперимент прошел неправильно. Куда, к примеру, делись сотни гигаватт, выброшенные накопителями в пространство. Не могли же они исчезнуть бесследно. Ведь если передача не произошла, мгновенное выделение такого количества энергии должно было сопровождаться сильнейшим взрывом. «Ваше счастье», – сказал руководитель центра Академик Амостин, – «что не было взрыва». И самое непонятное во всей этой истории как раз это – Почему его не было? Мартисон протянул руку и осторожно коснулся полированной поверхности передаточной площадки, ощутив холод, слишком глубокий для металла, словно он нес внутри себя леденящее дыхание той бездны, на которую человек замахнулся. Мартисон повертел в руках чей-то хронометр, выуженный из кучи барахла, лежащего на площадке. Часы даже не остановились». Сотрудники всех отделов сочли своим долгом сунуть хоть что-то в уформер, снова это делало их участие в эксперименте более вещественным, более зримым. А затем, торопливо покидая зал, хозяева хлама постарались забыть свою причастность к происшедшему. Кому хочется разделять неудачу. В последний момент он попросил дежурного техника на всякий случай сделать опись предметов, надо будет проверить все ли на месте. А, собственно, зачем? Чтобы лишний раз убедиться в педантичности Флоранца? Ведь это именно его клетки с мышами он не видел сейчас среди экспонатов. Хотя, вот она клетка. Задвинулась за угол у Формера. И нечего разводить панику, волноваться так, словно пропал по меньшей мере сейф с драгоценностями. Просто у него мелькнула шальная надежда. Сердце не желало мириться с поражением, замерев на секунду, Оно рванулось теперь с места и никак не хотела успокаиваться. Мысли упорно искала малейшую зацепку, опровергавшую отрицательный результат. Но ее не было. И все же он снова и снова перекладывал с места на место экспонаты, разбросанные на площадке, словно искал ответ среди них. Ошибка в расчетах? Или неверна сама теория? Существует ли квант времени и что он собой представляет? Какова его природа? Волна? Частица? Сколько необходимо энергии, чтобы перевести экспериментальную массу с одного энергетически-временного уровня на другой? Он не знал. Никто не знал. Чем сложнее проблема, тем абстрактнее, непостижимее для человеческого воображения выглядит ее математическое выражение. Разве можно представить себе давно знакомый электрон, существующий одновременно в нескольких местах? А ведь люди научились оперировать им не только в расчетных формулах.